Заключение. Вот и подходит к концу аудиокнига. Конечно, разговор о том, что мы называем энергией, на этом далеко не исчерпан. Мы рассмотрели только семь кейсов, семь видов проблем, а их гораздо больше. Но главное об энергии, о той энергии, которая движет нами и дает нам драйв, нам удалось понять. Подытожим это понимание здесь, в заключении. Я сформулирую несколько законов обращения с энергией, которые мы вывели, решая задачки на энергию, приведенные в этой аудиокниге. Закон первый: энергия похожа на деньги. Можно не только измерить много ее или мало, но и рассматривать энергию как поток, как среду. Ее невозможно пассивно накопить. Энергии становится больше только, когда ее правильно инвестируешь. Закон второй. При этом единственного правильного способа обращения с энергией не существует. Важнее всего понимать, как это работает конкретно у вас. Каковы движущие силы, препятствия, ваши личные ритмы и циклы энергии. Закон третий. Энергия строится на оппозициях, на разных состояниях, свойственных человеку. Этих состояний всегда больше, чем два, и отношения между ними сложны и многообразны. Некоторые состояния мимолетные, другие – устойчивые. Одни мы замечаем, других не осознаем. Закон четвертый. Огромную роль в нашем энергообмене играют чувства, эмоции. Неосознанные привычные чувства могут заставлять нас тратить энергию впустую. Блокировка чувств снижает энергию. Наоборот, если чувствовать свои чувства, обращаться к ним, дать себе время пережить и осознать их, не мешая им чрезмерным контролем, наша энергия растет. Закон пятый. Другой ресурс, из которого мы черпаем энергию, жизненные смыслы, ценности, мечты. Они вовсе не обладают статусом самосбывающихся пророчеств. Ценности и мечты действуют иначе. Приятные и желанные конкретные подробности, которые мы воображаем, заряжают нас энергией для того, чтобы двигаться вперед. Возможно, вовсе не для того, чтобы их воплотить. Закон шестой. Энергия связана и с тем, как мы чувствуем свое тело, но связь это не такая прямая и линейная, как думают некоторые из нас. Как правило, болезнь отнимает энергию, а здоровье и физическая активность могут ее увеличивать, а могут и не влиять. Не меньшее влияние оказывают более тонкие телесные настройки, которые можно менять. Связь энергии и тела индивидуальна. Она зависит от нашей чувствительности к разным факторам. Но в общем и целом верно, что чем больше мы ладим со своим телом, чем лучше понимаем и ощущаем его потребности, тем больше энергии оно может нам давать и тем меньше отнимет в случае трудностей. Закон седьмой. Если у нас мало энергии, это не значит, что мы мало сможем сделать. Небольшое количество энергии можно аккумулировать, экономить и эффективно использовать. Для этого надо особенно хорошо узнать, как именно работают наши батарейки. Мы можем также проверить, какие существуют способы увеличить их емкость и наши обороты. Закон 8. Если у нас много энергии, это еще не значит, что мы делаем много. Хотя некоторые преимущества высокой энергии действительно дает, их могут запросто свести на нет другие особенности энергообмена, слишком большая скорость, отсутствие пауз, импульсивность и так далее. С высокой энергией тоже надо уметь обращаться, а для этого, что не всегда просто, нам придется посмотреть и на те свои состояния, которые нам не нравятся и от которых мы отворачиваемся. Закон 9. Вообще бесполезно отрицать какие-то особенности своего энергообмена, отдельное состояние или закономерности, которые кажутся вам плохими или негодными, или пытаться их переломить волевым усилием. Энергию можно увеличить, а использование ее сделать более интенсивным, только применяя нейропластичность, вознаграждая свой мозг за маленькие изменения привычек. Это особенно касается работы с неосознанными чувствами, из-за которых мы жалуемся на лень и прокрастинацию. Закон 10. Если человек использует и культивирует какой-то вид энергии, стоит посмотреть и на другие виды энергии, те, которые он презирает и отвергает. В этой тени могут находиться важные для человека скрытые ресурсы. Закон 11. Наша энергия работает ритмично. Это проявляется многообразно, и как цикличность смены состояний, и как необходимость делать паузы в деятельности, чередовать ее. Для правильного пользования своей энергией хорошо бы узнать, какие циклы и ритмы у нас есть, какие мы используем, а какие игнорируем и пытаемся подавить. Закон 12. Недостаток ритмичности, чрезмерная монотонность всегда ведут к снижению энергии, а в перспективе – настроения и возможностей. Поэтому периоды бытия должны сменяться периодами развития, которые стоит планировать. Закон 13. Процессы, связанные с энергией, запускаются не только внешними действиями, но и внутренней настройкой. Закон 14. Кроме индивидуальных энергетических механизмов, есть и механизмы, которые регулируют энергию группы в целом и каждого из ее участников. Это особенно заметно на примере переупаковки агрессивных импульсов людей, входящих в группу или организацию. Культура, установившаяся в группе, позволяет по-разному подавлять или использовать энергию агрессии. Эту культуру можно развивать. В приложении вы найдете некоторое количество энергетических профилей. Так я назвал системы получения, хранения, переработки и использования энергии. Это не классификация, не типология, а лишь набор образцов, открытый список, в котором каждый может найти и свои черты. Но конкретные алгоритмы энергии – конечно, уникальны для каждого из нас. Как история человечества во многом может считаться историей энергии, так и развитие человека, во многом трансформация его внутренней энергии. Мне бы очень хотелось, чтобы эта аудиокнига помогала людям и в какой-то степени группам использовать энергию более эффективно, находить новые ее источники, познавать свои энергетические механизмы и совершенствовать их».